На кухне царствовал большущий самовар с медалями, выбитыми на медном брюхе. Андрей Николаевич, когда бывал дома, любил раскочегарить эту систему, и тогда всем делалось весело, и мы до самой ночи сидели у стола. А самовар шипел, пыхтел и притворялся сердитым. А граммофон с большущей трубой был совсем безработный. Тетя Валя даже любимые старые пластинки с Шаляпиным и Собиновым крутила на обычном проигрывателе рекорд. А граммофон дремал в углу на тумбочке, подвязанной салфеткой. Конечно, ему было обидно, ведь его механизм с могучей пружиной ничуть не ослабил за долгие годы. Когда тетя Валя не было дома, мы ставили граммофон на пол, отцепляли трубу, закручивали до отказа пружину и по очереди садились на оклеенный малиновым бархатом диск. Граммофон раскручивал нас.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 Ну и тренировочка, будто у летчиков-испытателей. Сейчас бы любой мальчишка сказал, как у космонавтов. Но тогда космонавтов еще не знали. Мы с Виталькой познакомились за три месяца до запуска первого спутника. Тетя Валя, по-моему, догадывалась о наших проделках с граммофоном. Она вообще о многом догадывалась и многое прощала, потому что лишь на вид была строга». Кстати, Витальке она приходилась не тетей, а двоюродной бабушкой. Виталькин отец был ее племянником. Он рано стал сиротой, и тетя Валя его воспитывала. А потом воспитывала Витальку и заодно меня. Потому что в летние месяцы я пропадал у них и днем, и ночью. Впрочем, как воспитывала. Тетя Валя считала, что мальчики не должны курить, играть на деньги и говорить нехорошие слова. Вот и все. Курить Ну что ж, мы один раз попробовали. Я нашел в Канаве нераспечатанную пачку Памира. Мы укрылись со сараем и задымили. Ой-ой-ой. Весь день я ходил потом с таким чувством, будто выпил таз мыльной воды. И все вокруг было в отвратительном желтоватом тумане. Витальки тоже было не лучше. С тех пор я ни разу не брался за сигареты и папиросы. Даже когда стал большим.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 Иногда эти слова походили на иностранные пиратские ругательства или марсианские заклинания. В общем, тетя Валя считала нас вполне нормальными детьми. А если уж мы очень ей надоедали вознёй и проделками, она говорила, «Виталий и Олег, вы совершенно невозможные люди!» Это означало, что тетя Валя сердится всерьёз. Пора, значит, притихнуть и обдумать своё поведение. А если мы всё-таки не притихали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 Я узнал потом, что мама пыталась даже предложить тете Вале деньги за мое содержание. А тетя Валя с улыбкой, но твердо сказала «Оставим это». Тетя Валя вообще была немногословна. Если жизнь текла без особых происшествий, мы знали заранее, какие фразы, когда от тети Валя услышим. Утром она стучала шваброй в потолок и сообщала «Граждане, солнце встало, вставайте и вы».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 на самих себя. Виталька был повыше меня, белобрысый, вечно нестриженный, на шее волосы косичкой. Глаза у него были длинные, серо-зеленые, рот большой и толстогубый, а нос тонкий, с чуть заметной горбинкой. На горбинке сидело пять желтых веснушек. Эти глаза, губы, нос, если смотреть на них отдельно, как-то не подходили друг для друга. Но когда все вместе, как раз получался Виталька. Себя я почти не помню. С той поры у меня сохранилась только одна фотокарточка. На ней я с мамой, дядей Севой и Ленкой. Причесанный, лупоглазой и удивительно примерный. Виталька говорил, что совсем на себя не похожий, только оттопыренные уши похожи. А в зеркало я почти не смотрел. Правда, одно зеркало все время попадалось на пути.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 Какие-то паучки, жучки, сверчки. Мы их не боялись и не обижали. На стенах висело мое деревянное оружие и Виталькины картины. Не все, конечно, а самые лучшие. Мне особенно нравились «Летучий голландец» и «Восстание гладиаторов». «Летучий голландец» — это темный таинственный фрегат с изодранными парусами самую большую дыру на парусе проглядывает острый уголок месяца. На корме слабо горит желтый огонек. Гладиаторы были еще лучше. Они восстали прямо на арене римского цирка и теперь гнали по мраморным лестницам богачей в длиннополых одеждах. А еще на стене висели карманные большущие часы тети Валиного деда. Это была серебряная луковица старинной французской фирмы. Тетя Валя дала их нам, чтобы мы научились ценить минуты, но трогать их она не разрешала и заводила сама. В комнате было два окна, одно на юг, другой на север. В южное окно целые дни светило веселое солнце, а в северном окошке по вечерам висела посреди светлого неба большая звезда, название которой мы не знали. Иногда заглядывала розовая ноздреватая луна.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 Он смотрит в окуляр, а я рядышком, щека к щеке, жду очереди. Виталькины отросшие волосы щекочут мне висок. Вдруг Виталька шепотом говорит, «А вот эти, гимназисты, неужели они тоже планету изучали?» «Конечно!» «Это же давным-давно, даже непонятно. Тогда даже электричества не было!» «Ну и что? А телескоп Галилей придумал, это еще давнее!» «Да, Виталька, целый час уже глядишь. Ну-ка, пусти!» Он послушно убирает голову, и я придвигаю глаз к окуляру. Чужой, до да ужаса таинственный мир рывком приближается вплотную. Выпуклая пустыня в каменных кольцах и воронках. Что там? Кто там? Узнаем ли когда-нибудь? Мы с Виталькой твердо верим, что полеты в космос начнутся скоро. Может быть, завтра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 Ты у меня сам сейчас полетишь, для порядка сообщает Виталька. На планету Земля. Хочешь? Неа. Мне здесь хорошо. Смотри, Виталька, самоходка идет. Может, Тобольск? За темными крышами, пихтами и тополями на светлоизлучине появляется силуэт судна с тремя цветными огоньками. Виталька торопливо выбирается из комнаты и садится рядом со мной. Снимает с подставки телескоп, и берет его, как подзорную трубу. Мы часто так делаем, когда хотим поглядеть, что вокруг нового на земле. Правда, в телескопе все вверх ногами, но это даже интереснее. С полминуты Виталька смотрит в окуляр, как адмирал Нельсон из фильма «Леди Гамильтон». Потом разочарованно говорит «Эх ты, самоходка, буксир идет, моряк с печки бряк».